Глава 19. Когда автомобиль заезжает во двор, Марк провожает машину тоскливым взглядом. «Ты его знаешь?» – спрашивает Руслан, и я игнорирую его вопрос. Внутри все бушует от ярости. Есть только один способ, как он мог узнать, где я теперь живу. «Отец!» – сказал. «Вот предатель!» Я только несколько дней назад призналась ему, что временно с парнем живу. Никаких подробностей, но на всякий случай адрес свой дала. Скрывать дольше происходящее не получалось, так как отец настоятельно пытался заглянуть ко мне в гости, словно чувствовал, что что-то не так. И вот такую подставу он мне устроил. «Не жди меня. Я сейчас. Выхожу из автомобиля и направляюсь обратно за ворота». «Ника, привет!» – машет мне рукой Марк, смотрит на меня виновато, словно знает, что ему здесь не рады. «Как ты здесь оказался?» «Мне твой папа дал адрес. Он на даче, а мне некуда было идти». «У тебя что, дома своего нет?» «Я сейчас же вызову такси». Достаю из кармана телефон, но Марк меня останавливает. «Дома никого нет, а я снова без ключей». «Ну что за семья?» «Как ты сюда добрался?» Смотрю на него с сомнением. «Сначала на метро, потом на автобусе. На охране меня не хотели впускать» но я подождал, пока охранник отвлечется на разговор и пробежал под шлагбаумом. Смотрю на него и вздыхаю. Настроения и так не было, а тут еще и это. «Когда твоя мама с работы вернется?» – спрашиваю. «В девять, наверное. У меня телефон сел, не могу ей позвонить». Грустно опускает голову. Давит на жалость, как всегда. «А это твой новый дом? Здесь круто, и все дома такие огромные». «Пошли. Тяну его за портфель во двор. Выставить его рука не поднимается. И как вообще сумел добраться сюда? Если будешь так дальше шляться по городу один, тебя обязательно кто-то украдет. Имею в виду. Маленькие детки часто пропадают. Пытаюсь его напугать. Я уже не маленький, ворчит Марк, шагая следом за мной. Проходи, не маленький. Открываю дверь и пропускаю его внутрь». Марк сразу бросается осматривать дом. Его глаза широко раскрыты от восторга. Он касается каждой вещи, будто проверяя, настоящая ли она. «Вау! Тут так красиво! Ты здесь живешь!» Его голос полон изумления. «Я только киваю. Не знаю, что ей сказать. Мои мысли заняты тем, как объяснить Руслану появление Марка». В этот момент из коридора выходит Руслан. Он останавливается, видя перед собой мальчика. «Это кто?» Его голос резок, и взгляд наполнен недоумением, смотрит то на меня, то на ребенка. Марк замирает, чувствуя напряжение. Сразу же подходит ко мне, словно пытается найти защиту. Я понятия не имею, как он ладит с чужими людьми, но по его реакции понимаю, что незнакомого взрослого мужчину боится. Это замолкая на пару секунд, чтобы понять, как представить ему Марка, но мою заминку Руслан трактует по-своему. «Только не говори, что у тебя есть сын». Его голос звучит настороженно и подозрительно. Я смеюсь. «Нет, это мой сводный брат», – спешно объясняю я. «Наша семья немного сложная. Мы редко общаемся. Мой отец дал ему этот адрес». Глаза Руслана слегка сужаются, На его лице отражается смесь облегчения и растерянности. Он снова смотрит на Марка, который прижимается к моему боку и выглядывает из-за моей спины, но смотрит с любопытством. Его глаза широко открыты. «Понятно», — медленно произносит Руслан. Его голос смягчается. «Только не говори, что ты не любишь детей». Уж прости, но пару часов придется потерпеть. Произношу как бы невзначай и сама понимаю, что это отличная возможность прощупать почву. Почему же? Я очень даже люблю детей. Когда они не мои. Добавляет, чем расстраивает меня. Пока я растеряно хлопаю глазами и пытаюсь не выдать своих эмоций, Руслан приседает, чтобы оказаться на уровне глаз Марка и пытается улыбнуться. Привет, дружище. Я Руслан. Как тебя зовут? Марк колеблется, затем бормочет. «Марк!» Его голос едва громче шепота. Он крепче сжимает мою руку. «Приятно познакомиться, Марк. У тебя классная сестра, знаешь?» Руслан пытается разрядить обстановку, но я вижу, что он все еще обрабатывает информацию. Я заставляю себя улыбнуться, мысленно возвращаюсь к его ответу о детях. В моей голове эхом звучат его слова. «Когда они не мои?» И в груди сжимается все от страха. Как он отреагирует, когда узнает о нашем ребенке? От этой мысли у меня замирает сердце, и я чувствую себя неожиданно уязвимой. «Я включу тебе телевизор», – обращаюсь к Марку, отмирая. «Тихонько посиди и подожди, когда за тобой мама приедет». А потом обращаюсь к Руслану. «Прости за это. Он не помешает тебе и не причинит неудобств». Руслан кивает, кажется, удивлен моему такому хладнокровию. «Я включаю Марку детский канал», Сама же со стервенением печатай маме сообщение, чтобы немедленно забрала своего ребенка. Мама приезжает поздно вечером. Отправляет сообщение, что стоит перед воротами. Я говорю Марку собираться. Он настолько увлекся играми на плойке Руслана, что услышал меня не с первого раза. По выражению лица Марка сразу видно, что он вообще не рад тому, что мать пришла за ним. Руслан ставит игру на паузу. «В следующий раз доиграем», — говорит ему. «Я вообще удивлена, что такой взрослый и серьезный мужчина играет в плойку. Хотя, учитывая стоимость этой игрушки, а еще то, что каждая игра там платная, обычным парням придется всю свою месячную зарплату на это тратить. «Мне можно будет снова прийти и поиграть?» с восторгом спрашивает Марк, словно не верит в чудо, случившееся с ним. «Конечно», – отвечает Руслан с улыбкой, «но только с разрешения твоей сестры. Марк с восторгом смотрит на меня, Его глаза светятся радостью. Я киваю, стараясь скрыть свое раздражение. Мы выходим на улицу. Открываю калитку и вывожу Марка за ворота. Замечаю у дома маму рядом с такси. Она рассматривает все вокруг с интересом, и по выражению ее лица могу сказать, что ей явно не по себе от всей этой дороговизны и помпезности. «Мам, ну почему ты всегда задерживаешься?» С укором спрашивает Марк, подходя к маме и обнимает ее. Она улыбается но ее глаза выдают усталость. Прости, дорогой, работы было много. Я хмурюсь и кидаю на маму недовольный взгляд. Это не дело, что твой ребенок сам по городу катается. Ты что, не можешь позаботиться о нем? Злюсь на нее, не сдерживая эмоций. Мама виновата опускает голову. Я знаю, Вероника, но у нас такие трудные времена. Я вздыхаю, стараясь успокоиться. Трудные времена – не повод оставлять ребенка без присмотра. Он мог бы заблудиться или попасть в беду. К тому же ко мне эти ваши трудные времена не имеют никакого отношения. Сделай, пожалуйста, так, чтобы, возвращаясь с работы, я не находила каждый раз его, кивком указываю на притихшего мальчика у своего дома». Мама кивает, но почему-то не спешит уходить. «Я вижу, ты переехала. Неплохо устроилась. Ты замуж выходишь?» – интересуется она. По ее тону я понимаю, что она просто хочет знать, Как у меня дела? Спрашивает не из корыстных целей, чтобы денег, например, попросить. Она так никогда не делает. Но все равно злюсь. Это не твое дело. У тебя своя семья и муж. Беспокойся о них. Она тяжело вздыхает. Почему ты так со мной разговариваешь, Вероника? Я же твоя мать. Мать? Ты бросила нас. Меня и отца. Взрываюсь. Думаешь, я не жалею об этом? Думаешь, не знаю, какую глупость сделала? «Думаешь, я мечтала о том, что рожу второго ребенка и буду жить от зарплаты до зарплаты? Думаешь, я ни разу не жалела о том, что ушла от твоего отца, что родила от другого мужчины?» Ее глаза наполняются слезами. Она дышит тяжело-тяжело. Я опускаю взгляд вниз на перепуганного Марка. И мне его сейчас жаль, потому что я не хотела бы услышать от собственной матери, что она жалеет о моем рождении». Мать плачет, и я чувствую, как мои эмоции начинают меняться. Гнев уступает место состраданию. Но гордость и обида не дают мне просто так отпустить ситуацию. «Мама», — говорю я уже тише, голос садится, я выдохлась. «А еще я устала безумно. Ты оставила нас с отцом, пока строила свою новую жизнь. Ты ранила меня, понимаешь? Ты разрушила ту идеальную семью, которая у нас была» и я не могу тебе простить этого. Поэтому прошу, держись со своим сыном от меня подальше». Мама поднимает голову, и я вижу в ее глазах столько боли и сожаления, что мне становится трудно дышать. Я вспоминаю все те моменты, когда мы были счастливы, когда она заботилась обо мне и поддерживала меня, когда мы ездили с ней и отцом на море, мы были по-настоящему счастливы. Но сейчас все изменилось. «Я понимаю, Вероника», — говорит она, вздыхая. «Я стараюсь как могу, просто это сложно». Марк стоит рядом, держа ее за руку, и его взгляд скользит между нами. «Вам пора. Такси ждет», — кивком указываю на машину, потому что сил нет больше продолжать этот разговор. Я разворачиваюсь и скрываюсь за воротами, даже не оглядываясь на них. У меня безумно раскалывается голова, и сил нет. Я вхожу в гостиную. И, наверное, мое лицо выражает весь спектр эмоций, потому что Руслан взволнованно спрашивает. Все в порядке? Да, киваю. Я пойду к себе. Хочу кое-что по работе закончить. Иди спи, не жди меня. Прохожу мимо него, направляясь в комнату, которую он мне отвел. Последние дни я здесь не сплю. Просто использую как место для хранения своих вещей и как рабочий кабинет. Я беру ноутбук. Плюхаюсь в кресло и до поздней ночи какого-то чёрта выбираю школьный рюкзак, вещи для Марка и всякую ерунду. Сама не знаю, зачем это делаю. Оплачиваю онлайн, но куда доставить не знаю, потому что понятия не имею, где живет мать. Поэтому просто оставляю номер её телефона и выбираю курьерскую доставку. Пусть сами разбираются, куда и когда доставлять.